Глава двадцать Катар. Владение принца Виктора. Доха. Небоскреб. Гордость аль -Джари. Жилые апартаменты. Одиннадцать пятнадцать. Прогнозы. Я закинул ногу на ногу, с удобством размещаясь в кресле. На изящном столике справа дымился ароматный кофе в фарфоровой чашке. Бежевые тона гостиной, оформленные в стиле модерн, навевали скуку, сонливость и какое-то состояние тупения. То и дело приходилось взбадриваться, чтобы держать себя в тонусе. Отвратный интерьер – слишком броский, слишком вычурный, Добавить золотой лепнины и натуральная цыганщина. Зачем в 21 веке так оформлять жилище? Где чертов минимализм и функциональность хайтека? Тяжелые портьеры, закрывающие панорамные окна – это вообще за гранью. Купить квартиру за пару сотен миллионов с великолепным видом, а затем закрыться от него плотными шторами – это как? И зачем? Идиотизм. Наверняка бывший хозяин – кто-то из родственников сдохшего шейха. «Не нравится оформление?» Заметив, какие я бросаю по сторонам раздраженные взгляды, Престон повременил с докладом. «Зачем повторяться, если видно, что босс отвлекается?» «Чертов педант». «По-моему, неплохо. Чувствуется вкус». Сэр Артур демонстративно огляделся. «Ну да, тебе, лимонику должно нравиться. Привык, небось, к английскому стилю. А здесь нечто похожее». Подумал и поймал себя на мысли, что испытываю злость. Не к Престону, а просто потому что. Дурдом какой-то, вроде победа, настроение не к черту. Можно пригласить дизайнера и сделать ремонт, продолжил британец, обводя комнату выразительным взглядом. Ну да, уже бегу звонить. Я не собираюсь здесь жить. Я поморщился. Давай ближе к делу. Престон кивнул. Его длинные пальцы пробежались по активированному дисплею планшета, выводя последние данные. Только не надо начинать со сводок. Я предостерегающе дернул подбородком. Помедлил и медленно отпил из чашки с кофе, наслаждаясь бодрящим напитком. «Да, милорд», — советник послушно переключил экран на другой документ. «Я просил прогноз», — напомнил я. Ну что, нервничает? Или видит, что хозяин не в духе и старается вести себя правильно?» «Тогда у него хреново выходит. Каждая секунда промедления еще больше вызывала у меня чувство глухого раздражения». Хотелось встать и отвесить тормозу хорошую плюху, да гаркнуть в ухо сержантским басом. «Живей, живей! Поторапливайся, скотина!» С трудом удалось держать улыбку. Вызванная воображением картина повеселила. Делать так, конечно, нельзя, глупо обращаться подобным образом с собственными вассалами, но было бы крайне забавно. Надо успокоиться, снова стать холодным, взвешенным и расчетливым. Не игрушки обсуждаем. Возможность прямой контратаки не более 20%. С высокой долей вероятности противник перейдет к нелинейным методам воздействия. Получив приказ, советник принялся сыпать лаконичными фразами-выдержками из подготовленного отчета по нынешней ситуации. Подрывная деятельность, информационные вбросы. Скорее всего, последовал короткий кивок. Австралийцы решили угостить нас нашим же блюдом. Ожидаемо. Почему не рискнули напасть? Среди командного состава присутствовал мастер войны. Маг такой категории сам по себе отдельная армия в одном лице. Престон небрежно поправил заколку на галстуке, тускло сверкнул бриллиант. «Возможно, не догадывались, что мы готовы к подобному развитию событий», сказал он. Истинный джентльмен до мозга костей при первой возможности поспешил избавиться от грубого армейского обмундирования и теперь блистал в хорошо от утюженной сорочки и серой тройки. На ногах вместо берец – элегантные кожаные туфли ручной выделки. Нигде успел прибарахлиться? Или с собой привез? С него станется? Я до сих пор щеголял в военном комбезе рядового пехотинца и не сказать, чтобы испытывал от этого неудобства. Привык? Думаешь, у них настолько эффективная разведка? – засомневался я. «Полагают результат обычного логического анализа», — ответил Артур. «Хм. Интересно девки пляшут. Меня что, так легко просчитать? Непорядок?» «Предсказуемое поведение для мага-политика?» «Потенциальная смерть в результате интриги». «А вариант с упертостью и нежеланием оппонентов отступать, невзирая на потери, вправду находился в фазе активной разработки с нашей стороны?» «Ответный ход. Вызов на подмогу Полины. Мы с ней заранее договорились по этому поводу». Она сейчас на форпосте у хусуэцкого канала и может оперативно прийти на помощь. А вместе мы способны на многое. Перед глазами встали эпические картины возможного будущего. Гигантские волны, обращенные в лед. Кусок поверхности океана, превращенный в заснеженную пустыню. Застывшие в ловушке корабли и гуляющие над ними черные ветра хлада. Жаркая схватка, звон клинков и несущие смерть боевые заклятия. Белый металл артефактного оружия, залитый кровью и хрипы умирающих магов воды. Не знаю, но субъективно мы бы им хорошенько надрали задницу. Правда, за помощь пришлось бы платить, но это уже другая история. К счастью, прибегать к экстренным мерам не пришлось. За что честь Малиганам и хвала. У них хватило благоразумия не лезть на рожон. Вот только пакостить поганцы не перестанут. Получив обидный щелчок по носу, обязательно постараются отомстить. Пусть и косвенно. Методы противодействия. Разработаны. Нейтрализация потребует усилий, но ничего критичного, справимся. Отлично. Чашка звякнула, опускаясь на блюдце. Климат-система в помещении трудилась вовсю, создавая комфортную атмосферу, прохлады и неги. За окном царствовала духота наступающего полдня. Где-то там, на сотню этажей ниже, находился город контрастов. Если кто-то думал, что разбогатевший на нефти восточные диспотии это исключительно блеск и сияние современных небоскребов, то он жестоко ошибался. Трущобы здесь тоже имелись в изобилии, там жили иммигранты, в основном выходцы из соседних стран, кому не так повезло с месторождением углеводородов. Как настроение в городе? Погромы? Беспорядки? Толпа отчаявшихся людей, потерявших средства к существованию, ничуть не лучше набега вражеской армии. Пока удается удержать контроль, Престон ткнул пальцем в планшет, выводя карту города. Экран пестрел разноцветными значками и отметками. Схема контрольно-пропускных пунктов. Блокпост установлен на всех важных улицах. Я без особого интереса глянул на подвижное изображение. Отслеживание шло в режиме онлайн. Патрули. Я ткнул слишком быстро меняющие местоположение пиктограммы. Да, организовано мобильное патрулирование. Неплохо. Планшет вернулся к британцу. Напомни Волкову, чтобы не церемонились с вородерами. Пусть вешают на месте. Сейчас нельзя допускать наплыва грабежей и убийств иначе не успеем опомниться, как наступит полный хаос. — Разумеется, милорд. — Артур сделал пометки. — Предлагаю привлечь местную полицию. Генерал Амин уже заявил, что не допустит разгула преступности. Престон замолчал. Он также пообещал всем нуждающимся выделить продовольственные наборы из государственных хранилищ. Я хмыкнул, мысленно восхищаясь прозорливостью генерала. Шустрый малый спешит заработать очки перед электоратом. — Напомню, все склады находятся под охраной наших солдат. Престон, выжидающий, уставился на меня. Тонко намекает на недопустимую самодеятельность со стороны марионетки и наличие рычагов укротить ненужные порывы. Но ведь народ и впрямь скоро начнет голодать, если не предпринять вовремя мер. «Раздачу из стратегических резервов одобряю. Но пусть все выглядит так, что это наша инициатива, а не генерала. Незачем делать из нее национального героя. При земли, но мягко, покажи границы дозволенного», — приказал я. Когда марионетка теряет голову и начинает воспринимать себя самостоятельной фигурой, нужно вовремя ее одергивать, указывая на место. В противном случае все может закончиться плохо для обеих сторон. Играть будут по нашим правилам, либо не играть вовсе. Я легко поднялся и подошел к стеклянной стене. Повинуясь движению руки, плотная партия задвинулась в самый угол, открывая панораму на городские застройки. Все как на ладони, даже сбоку виднелся краешек аэропорта. Там на полных порах шло развертывание военной базы. Фортификационные заграждения, несколько рядов колючки, сейсмические датчики, системы видеокамер, способных видеть в различных диапазонах, сенсоры движения, шлагбаумы и спецсплавов, которым и наезд 20-тонного грузовика нипочем. Короче, настоящая крепость. Периметр намертво перекрыт, внутри надувные жил-модули, полный автономный запас еды и воды, электрогенераторы, доступ к взлетному полю. При самом худшем развитии событий, включая потерю контроля над городом, наш последний очаг обороны и путь для эвакуации. Отсюда и беспрецедентные меры безопасности. Надеюсь, до прорыва шахит мобили не дойдет, пробормотал я критическим взором, оцениваясь изобилие дорожных развязок неподалеку от аэропорта. Скоро подвезут бетонные блоки. Престон стал за моим левым плечом. Ну-ну, пробормотал я. Посмотрел влево. Среди огромного количества высоток и более низких строений пустым пятном выделялся пустырь. Разрушены резиденции мира. Комплекс правительственных зданий, стертых с лица земли ракетным обстрелом. гляди как быстро все расчистили. Никаких завалов, никаких гор из обломков и промышленного мусора. Работа Джаггера я кивнул в направлении гладкой площадки, издалека напоминающей огромную парковку, что так часто встречаются у гипермаркетов, только белоразметки не хватает. Да, Ласк попросил его убрать беспорядок, что он, видимо, и сделал. Класс. Стихи камня воплоти. Точнее, результат работы с ней терпеливого умельца. О последствиях воздушного удара уже ничего не напоминало. Магия заменила технологию. Зачем вызывать краны и самосвалы, если в наличии имеется квалифицированный чародей, обученный соответствующим заклятиям? Неплохо. Я отвернулся от окна. В других частях города тоже, пускай как можно быстрее, уберут следы сражений. Я предостерегающе поднял палец. «Только не надо посылать туда Джагера, Пусть коммунальные службы займутся. В конце концов, им платят за это». «Да, милорд, непременно». Престон сделал еще одну заметку в планшете. «Мы вернулись обратно в глубину гостиной, креслом и столику с кофейником и чашками». «Что еще?» «По поводу идеи халифата», — протянул Престон. «Сомнения?» Я допил кофе и откинулся на спинку кресла, положив руки на подлокотники. «Думаете, это разумно пытаться объединить столько разных государств?» «Так легче управлять, разве нет?» «Не уверен», — Артур с сомнением покачал головой. «Саудиты, катарцы, арабы всех мастей, жители Бахрейна и Амана — довольно разношерстная публика. Между ними очень много противоречий, старых обид, а порой откровенной ненависти друг другу. Возможно, лучше все оставить как есть?» Я помолчал, обдумывая смену курса политики. Признаться честно, идея с объединением мне и самому не слишком нравилась. Стараешься, напрягаешься, тратишь кучу времени и сил, не говоря уже о вложенных ресурсах и деньгах, а на выходе пшик. Или того хуже, бунт на корабле. Проще простого заполучить ситуацию из разряда «взрастил монстр», а он, тварь такая, попер против создателя. И что потом делать? С той же старательностью уничтожать собственное творение? Пытаться вносить коррективы, опять напрягаться, четко не зная, что получишь на выходе? Согласитесь, так себе бизнес-план. «При иных обстоятельствах влиять на разрозненное образование проще, чем на единый монолит», — вкрадчиво обронил Престон. Я остро на него взглянул. «Разделяй властвуй», — англичанин неспешно кивнул. «И «Именно, милор, разделяй властвуй. Эта методика давно и успешно зарекомендовала себя. Она дешевле, проще и больше подходит под ситуацию». «Не говоря о том, что намного выгоднее», — закончил я мысленно, «не придется тратиться сверхобычного». Деньги для меня являлись больной темой в последнее время. Очень уж крупные последовали расходы. Подготовка операции вылилась в приличную сумму. Тем более не мешает вспомнить, что мы сюда прибыли вовсе не для того, чтобы создавать единое государство для всей этой смуглокожей братьей. У нас другие цели, а оказывать влияние можно и через иные инструменты. Вот так обычно и бывает. Строишь сначала один план, потом он плавно перетекает в другой, а на выходе получается и вовсе третий вариант. Обычное дело. Главное, вовремя сориентироваться и не зевать, подстраивая все к собственной выгоде. Цинично, а по-другому в мире колдовских кланов не выжить. Хорошо, я понял тебя. Думаю, эта тактика и вправду лучше возни с единым государством. Халифату нечего делать на современных политических картах. Престон удовлетворенно кивнул. Мудрое решение, милорд. Подхалим. А идея с халифатом в целом любопытна, при условии сохранения плотного контроля. Вырастить монстра, а потом натравить его на недругов. Красота? Жаль, что подобные замыслы только на бумаге бывают складными. В реальности все заканчивается очередной кучей воняющего дерьма. От людей Демидовых ничего не слыхать? Когда ждать груз? Полагаю, сразу, как только ситуация нормализуется, Артур пожал плечами, не хотелось бы, чтобы какие-нибудь недовольные помешали возведению объекта. Как он деликатно про потенциальных подрывников-фанатиков из числа туземного населения что паршиво вполне возможный сценарий. Строительство иностранной ракетной базы на родной территории редко радует аборигенов, потому что понимает, что в случае конфликта станут одной из первых мишеней для атаки. Без сопротивления на такое могут пойти всякие поляки румыны, у кого в башке вместо мозгов тараканы. Обычные люди обязательно будут недовольны. Получить люлей за иноземцев? Кому такое понравится? Только идиотам. Объявив о налоговых льготах, уменьшении платы за пользование электроэнергией, пообещая снижение цен на продовольственные товары», — предложил я. «В общем, снизим накал страстей. И не забудь согласовать это с нашим другом, генералом Амином. Вы с ним, кстати, как? Уже наладили взаимодействие?» Сэр Артур вежливо улыбнулся. «Более или менее», — ответил он. «Вот и хорошо. Нам нужны здесь союзники». Я помедлил и хмуро добавил. «Только без излишней самодеятельности». Чашка опустела. Кондиционер продолжал работать вовсю, наполняя комнату приятной прохладой. Жаркое солнце било через стекло, инстинктивно заставляя держаться подальше от широких стен окон. Фаршивый здесь климат для создания холода, каким давно уже относился я. Возможно, стоило подумать о мощных чарах для воздействия на погоду? А с базой действительно возникнут трудности. Радары последнего поколения, комплексы зенитных и противокорабельных ракет эшелонированная система ближней обороны, красные катера и все ради одного паршивого Персидского залива. Контроль воздушного и водного пространства. Одно успокаивает. Платить за это будем пополам с родственничками, в случае чего техника будет прикрывать подходы к Суэцкому каналу с юга на случай полномасштабных боевых действий. Ну и, разумеется, обратная любезность. В случае необходимости с севера меня тоже поддержат. А по поводу разделяя властвую, все, конечно, не так просто. Оставляя разобщенность, мы даем простор для маневра другим игрокам. Тут тебе и попытки переманить на свою сторону и провокации и целой кампании по дезинформации. Обязательно начнется. Без этого никуда. Ближний Восток тот еще гадюшник. Поле для манипуляции бескрайнее. Печонкой чую, проблем еще хапнем. Но лучше разбираться с локальными инцидентами, чем пытаться состряпать то, что потом обязательно и так развалится. Как бы не оказаться под обломками. Щелкнул электронный замок, в апартаменты просочилась ласка. Скользнула бесплотной тенью замерла. и замерла. Это несмотря на берца на толстой подошве и мешковатый армейский комбинезон. Как и я, наемный убийца, пока что предпочитал оставаться в военной форме. Даже кепи надела, волосы, как обычно, стянуты в тугой хвостик, на боку тактической кобура с полуавтоматическим Сиг Сауэр П-320 на предплечье с супком. Как успехи. На журнальный столик ворохом посыпались флешки разных форм и цветов. Немного, всего шесть или семь штук. Уверена, что не пустышки. Последовало молчаливое пожатие плечами, затем все-таки прозвучало уточнение. Большинство забрали из сейфов правящих монархов. Скорее всего, здесь или информация о счетах, или о чем-то таком же важном. Отлично. Я едва не потер от удовольствия руки. Кроме ликвидации королевских особ вместе с приближенными... Мои миссары перед отходом успели заглянуть в закромах хозяев золотых дворцов. понимая, что вряд ли удалось найти все тайники, но небольшая часть добытого тоже немало стоит. Остальное доберем так. А это отдай компьютерщикам. Надо успеть выпотрошить личные счета королевских семей, пока до них не добрались другие. Ласка спокойно кивнула. Флешки исчезли в нагрудном кармане комбеза. Престон шевельнулся. «Извините, милорд, можно поинтересоваться, что вы имели в виду?» — спросил он и пояснил. Остальное доберем так. Я с непониманием посмотрел на вассала. А что тут непонятного? За независимость надо платить. Вот новые вожаки заплатят за возможность стать у руля главных стран. Не напомнишь, сколько там родственников упочившего монарх Эмиратов? Кажется, одних принцев больше сотни. Думаю, при таких раскладах найти замену на освободившийся престол не составит труда. Но прежде чем претендент сядет на него, он должен нам заплатить. Заплатить? Тупо переспросил Престон. Его заторможенность начинала бесить. Как будто раньше короны, она же возможность править, не приобретались за деньги. Эта бизнес-модель отлажена еще римскими папами. «Да, заплатить», — с нажимом сказал я, — «и немало. Не собираюсь отдавать за задешево. Всем страждущим обрести власть и независимость придется прилично раскошелиться, если они хотят усадить свою задницу на трон в Золотом дворце». Судя по реакции до такой схемы добровольно-принудительного отъема денежных средств, британец еще не додумался. Это Это пробормотал он и, наконец, родил. — Это гениально, мой лорд. В глазах джентльмена зажглись алчные огоньки. Идея ему понравилась. — Благодарю. Я неспешно кивнул и благосклонно разрешил. — Пользуйся. Как лихорадочно начал делать пометки в планшете. Этому британскому деятелю дай волю, ближневосточных монархов без последних штанов оставит. Видать, память предков проснулась. Те умели обращаться с туземными царками. На этом все. Тогда я вас не задерживаю. Престон с лаской коротко поклонились, разворачиваясь к выходу. Я тоже начал подниматься, поставив пустую чашку с кофе на блюдце. В последний момент Артур обернулся. «Да, еще одно». Он нерешительно замер. «Не знаю, стоит ли это вашего внимания?» «Что еще?» «На меня вышел человек по фамилии Мышкин». «Русский?» «Скорее, российский». Уточнение вызвало ухмылку на моем лице. «Из бывших функционеров, что ли?» «Догадался я». Невзирая на все старания, части бывшей элиты удалось сбежать за границу. Многие до сих пор успешно скрывались. Хотя вряд ли это долго продлится, рано или поздно всех найдут. Да. И он сам на тебя вышел? Он что, идиот? По губам Престона скользнула улыбка. Скорее расчетливый мерзавец. Предлагает сведения о зарубежных счетах в обмен на безопасность. По его словам, ему известно, где хранятся деньги, предназначенные на участие в проекте Эмиратов города будущего. Помните, был небольшой скандал с финансированием некоторых арабских проектов из бюджетных средств Старой России? Я напряг память, пытаясь вспомнить, о чем идет речь. Там этих скандалов было не сосчитать. И все, как правило, связаны с разбазариванием госказны руками чиновничьей шушеры. Если вкратце, то некоторые кремлевские деятели хотели купить себе и своим семьям места в ультрасовременном экополисе, а финансы на это забирали из государственных фондов. Ага, понятно, варюги обыкновенные, несколько штук. «Ну и в чем проблема?» — я пожал плечами. «Деньги изъять преступника, сдать каналу правосудия. У них там сейчас недостаток в участниках программы. Больно уж в глубокие норы стали забираться сбежавшие крысы». Артур развел руками. «Рискуем не получить все средства. У меня сложилось впечатление, что этот мышкин представляет целую группу бывших чиновников». «Хочешь начать с ним игру?» — догадался я. «Это будет разумным. Если получится, сможем добраться до тайных счетов других беглецов». Я обдумал предложение. В принципе, почему бы нет? Если кто-то считает, что нас можно купить, то грех на этом не сыграть. Давай, посмотрим, что выйдет. В этот момент ожила рация субкома Ласки. Она выслушала короткое сообщение по гарнитуре. При чувстве неприятности я спросил, что там? Ласка нажала кнопку отбоя. ЧП на окраине города. Патруль срочно требует подкрепления. Понимая, что это, в общем-то, занятие для рядового состава, я, тем не менее, сказал, поехали, глянем, что там случилось. Мы вышли из апартаментов и направились на скоростном лифте вниз, в жаркие объятия душных улиц Дохи.